Глава вторая. Хэштег «Суп из мамы». Окей, замедляться. Света, не торопясь, заварила чай, постояла у окна, глядя на звезды, рассыпанные по крышам. В это время ее огромная ванна наполнялась бурлящим кипятком. Она любила только очень горячую воду. — Все пройдет, все наладится, — думала Света деловая механически. А Света маленькая беспокойно толдычила свое. Как найти хорошего мальчика-девочку для прогулок с собакой? И быстро! На это надо время. Кому попало, пса не доверишь. В случае с чего Ангелинка их живьем съест и косточки в ковер закатает. А тогда сегодня кто будет со щенком гулять? Да еще и кухарку какую-то. Господи, как надоело все!» Проворчала Света, скинула халат и улеглась, наконец, в свою законную обжигающую ванну. Да будь что будет, пусть вон Гошка разбирается. Секретаря своего пришлет или какого-нибудь офис-менеджера. Не я же пса в дом притащила в конце. «Мам!» Голосок Ангелинки раздался прямо над ухом. Света дернулась и больно ударилась правой лопаткой о край ванны. «Ангелина!» – заорала она. «Твою мать, нельзя же так!» Ангелинка скривилась, как для плача, но вместо слез захихикала. «Мама!» Ты опять суп из мамы варишь? Это был их с папой прикол. Раньше Света жутко бесилась и даже ругалась с Гошей, чтобы не учил ребенка людоедским шуточкам. Но теперь у Светы новое я, и это новое Света спокойно ответила, потирая лопатку. Ага, варю. Ты чего раньше времени проснулась? Мам, а где братик? проигнорировала ее вопрос Ангелинка ухватилась ручонками за край ванны и уставилась на толстые шапки пены. «Чего?» – переспросила Света. Лопатка все еще ныла тупой болью. «Синяк, не дай бог, останется. У нее же коктейльная вечеринка завтра. Она и платье приготовила на бретельках». «Братик! Ну, братик же!» Ангелина подула на пену и посмотрела прямо маме в глаза. «Мой братик!» «Малыш!» «Мы с папой пока не можем купить тебе братика. Их не завезли в магазин», — попыталась отшутиться Света. Она так надеялась, что хоть эта блажь позади. Ан нет, опять двадцать пять». «Нет, мам, я не про такого братика, которого купить надо. Я про этого, которого вы уже купили». Такой серьезный Света дочь давно не видела. Вероятно, в садике у кого-то из девочек братик родился, и ей теперь тоже обязательно надо. «Малыш!» — начала была Света, и чуткое до родительского настроения Ангелинка приготовилась вопить. Верхняя губа ее едва уловимо дернулась. Несокрушимый знак. «Бурь идет!» «Ангелина!» — строго одернула она, глядя на дочь специальным взглядом жесткой, но справедливой матери. «Только не кричи, пожалуйста! Папу разбудишь, и он расстроится!» Ангелинка закрыла рот, подумала и согласно кивнула. — Ну, а где братик, ты не говоришь! — зашептала она горячим шепотом. — Ты можешь говорить вслух, только негромко, ладно? — Ладно, — снова кивнула дочь. — Мы с братиком ночью играли. Я думала, ты мне дашь его в сад отвезти. — А куда он теперь делся, если вы ночью играли? — улыбнулась Света, стараясь уловить суть этой фантазии. — Я тебя сперва спросила, а не ты меня, — надулась Ангелинка. — Я тогда папу спрошу. Вдруг он его уже сам в садик увез? — А, да, может быть, — согласилась Света, вставая и стряхивая с себя пену. — А теперь иди буди папу, и будем собираться. — Чего там за история опять с братиком? — принес сап. О, Господи! — проворчала Света. — Что я тебе ответить должна? Дай спокойно пообедать хоть. Но обед уже был испорчен. Проигнорить хоть одно уведомление в смартфоне она не могла ну а что там опять набрала она в ответ да она мне звонит и жалуется папа папа где братик я думала ты его в сад отвел и ноет уже воспиталка трубку взяла девочка ваша сегодня нервная других детей бьет ни с кем играть не хочет домой просится гош ну ты ж понимаешь ответила света и уставилась в экран что он понимает когда она сама уже ничего не понимает у нее тут Самый жуткий момент. Подпишут или не подпишут продажники ей три с половиной американских лимона. Она звонка ждет, как с небес. Да или нет? А ей тут про братика. Какой нафиг братик? Гош, ну купи ей пупса какого-то. Или офис-менеджера своего заставь в инете заказать, я не знаю. Надиктовала она сообщение. Не отец ты, что ли, в конце концов? Кстати, ты с собакой чего решил, нет? Он там один в закрытой квартире, еще обосыт все. От волнения она написала с опечатками, но даже не стала морочиться с исправлением. Черт, собака! Не дай бог и ковер погрызет, и мусор повытаскивает. А она еще сумку питоновую так на полу и оставила. Ключи и всякую дрянь выгребла в другую сумку, а ту... О, Господи! Ответ пришел моментально. Света дрожащими руками открыла его. Родная, да я же его с собой забрал в офис. Девчонки присмотрит, Найдем ему сиделку и ок. Фух, выдохнула Света. С ума с вами сойдешь, записала она аудио и засмеялась. Домой Света прилетела пораньше. Даже не стала оставаться на обмыв и на коктейль глянцевого журнала не пошла. Ее несла на крыльях обалденная новость. Сделка, сделочка ее любименькая, состоялась. Как она пахала, как плакала. «Сколько сил положила!» «И вот, наконец, может всем предъявить хэштег «Мой первый миллион!» Долларов!» Последние кусочки, которых не хватало до полной суммы, наконец легли на ее счет. «Выкуси подписота!» «Хэштег «Я богачка!» «Зацени, Гошенька!» «Золотая жена у тебя!» «Хэштег «Денежная женщина!» Гошу с Ангелинкой она дожидалась, как на иголках. Как назло, после садика они еще и в парк со щенком гулять поехали. Ну что за наказание? Сторис она переписывала уже в пятый раз. И все казалось то наигранно, то наивно. Не могла подобрать тот самый простой и естественный тон. Хэштег не ну а че? Хэштег лям долларов. Когда наконец в дверях зазвенели ключи, Света аж подпрыгнула и тут же выпалила. «Мы покупаем дом!» И раскрасневшись от удовольствия гордо добавила. «Я покупаю». «Да-да, разумеется». Она помнила прилипчивые советы, что жена не должна подавлять мужа, быть слишком самостоятельной и бла-бла, но... Гоша со щенком на руках, понимающий на нее, уставился. Он спустил собачонка на пол, тот моментально задрал лапу прямо перед Светой и напрудил ей под ноги. Она ахнула и отскочила а щенок жалобно на нее уставился и заскулил. — Ого, какая лужища! — восторженно завопила Ангелинка. — Мам, хочешь, я вытеру? — и убежала на поиски тряпки. — Ага, только не моим шарфом! — крикнула ей вслед Света. — Какой дом? Как покупаем? — настороженно спросил муж. — Ну, дом! Вон тот, помнишь? Я тебе в каталоге показывала. Свету понесло и она пропустила предупреждающий красный свет, горящий прямо над головой ее мужа. «Я его потом вырезала и на карту желаний наклеила. И представляешь, это работает!» «Свет, погоди! Но мы же об этом всерьез не говорили. У нас же квартира новая!» «Ну а я хочу дом. Он у меня в списке желаний. Я давно уже в доме жить хочу», – тараторила Света. А Гоша мрачнил на глазах. «Мам, это для братика дом, чтобы у него там своя комната!» Ангелинка с полотенцем в руках посмотрела на мать снизу вверх доверчивыми кукольными глазами. «Ангелина, это полотенце, а не тряпка!» Хотела было заворчать Света, но передумала. «Какое это имеет значение? В новом доме и полотенца будут новые!» «Ну окей, раз ты так решила, покупай!» Буркнул Гоша и принялся разуваться. Света не поняла, всерьез он или это начало долгого, муторного, мозгоедского разговора. Она скрестила руки на груди, готовая к обороне. «Не, Свет, окей, не вопрос». Муж поднялся и протянул руки обнять ее. Она настороженно шагнула к нему. «Неужели не будет никаких жутких перетираний? Кто прав, кто виноват?» «Гош, ну правда!» начала она, вся напряженная, прижавшись к мужу. «Правда, Светыч, правда!» пробурчал он ей в макушку. — Ты сделку, что ли, до ума довела? — Ага, — просияла Света. — И ты прикинь, они там совсем офигели. Пошли, я тебе расскажу на кухне. Там ужин готовый привезла, погреть надо. А вы что так долго? Остыло уже все. Смеялась она, до конца не веря, что бури не будет. Он еще помнит про ее сделку. Вот это да. — Мам, я вытерла! — как обычно проорала Ангелинка, влетая в кухню, с пропитанным собачьей мочой полотенчиком. — А это еда? А братику можно такое? — накинулась она на бумажные пакеты Real Food. А я возьму для него, а то он опять ночью кушать захочет. — Возьми, возьми, только сначала сама поешь, — ласково проворчала Света. — Как хорошо! Как фантастически здорово, что Гоша тоже на терапию ходил! Научился же нормально разговаривать! — Ну, правда, ему же выгоднее и лучше, если в доме будет в два, а то и в три раза больше денег. Где-то в тайных коробочках души Света все еще лелеяла заносчивые мечты обогнать, обставить мужа, зарабатывая больше него. Она замурлыкала песенку, как нормальная домашняя женщина, разложила еду из контейнеров по красивым тарелочкам, горячее отправила в микроволновку. Гоша улыбнулся ей и утащил хохочущую Ангелинку в ванную. Щенок куда-то заполз, и там затих. Благодать. Надо бы его и правда покормить на ночь, чтобы у Ангелинки доброта опять в одном месте не заколола, подумала Света, откупоривая бутылочку вина. Аж за четыре тысячи рублей. Она все еще содрогалась и холодела от таких цен. Но пора уже привыкать. Миллионер. Она широко улыбнулась сама себе, плеснула на дно бокала бордовой роскоши и, не дожидаясь, когда вино подышит, отпила за свое здоровье. Вот что по-настоящему важно. Здоровье. С ним и два миллиона заработаешь, и даже десять. А значит, утром снова йога, а вечером силовая с тренером, а то давно пора. А еще? А еще? Ммм, что же еще? — Ладно, бог с ним с ПП, все завтра, завтра. Сегодня Света победитель! Она подняла бокал и отсулитовала своему отражению в незашторенных окнах. За спиной у нее подняла в ответ руку чья-то низкорослая тень. Света дернулась и обернулась. Разумеется, никого. Спина покрылась противной гусиной кожей, сердце колошматилось, как безумное. — О, Господи! — проворчала Света и отпила добрый глоток. Затем повернулась и задернула шторы. В спину ей впились чьи-то недобрые глаза. Стараясь не дышать, медленно повернулась. Мягко хлопнула дверь в ванной, и две ее любимые мордашки ввалились в кухню. Света нервно засмеялась и отпила еще глоток. Вино заскребло в горле, как дешевый шмурдяк. Она бросила еще один испуганный взгляд в темный коридор и с трудом сглотнув присела на край табурета. Пока Гоша и Ангелинка шутливо дрались и дурачились, Света уже сделала полбутылки и, наконец, размякла. Даже благодушно разрешила Ангелинке включить мультики, чего никогда не позволяла за едой. Мультики. Просто мои собственные мультики в голове. Утешилась она и потянулась к бутылке. Ну, раз уж мне самой сегодня можно еще один бокал, то... — Ой, Ангелина, это ты меня за ноги трогаешь? — Света с глупой улыбкой уставилась на дочь. Ей отчетливо показалось, что маленькие детские ручки схватили ее за голые икры. Дочь посмотрела на нее, как на дуру. «Пьяная дура и есть», — решила Света и собралась наполнить бокал. Но не успела, дернулась и замерла. На этот раз мелкие зубы не сильно, но до тошноты ощутимо куснули ее за лодыжку, оставив влажный горячий след. «Там никого нет! Нет никого и не может быть!» затраторила как безмолвную молитву Света и заставила себя дотянуться до бутылки. «Гоша, налей мне еще немного!» С натянутой улыбкой проблеила она. «Свет, я допил! Вторую открыть?» Не отрываясь от фиксиков, рассеянно ответил муж. Эпилированный кожей ног Света ощущала чье-то теплое, мягкое дыхание. «Оно там! Оно меня укусило!» «Оно там, оно...» «Нет, давай уже лучше спать, ребенка отведем!» Взвизгнула Света и, едва не опрокинув бокал, выскочила из-за стола и почти бегом унеслась в Ангелинкину комнату. «Черт, твою мать, что со мной? Господи, надо было вилку уронить и попросить Гошу поднять! Ну а если бы оно в лицо ему вцепилось?» Света прижалась спиной к стенному шкафу и прикрылась как щитом плюшевым мишкой дочери. В кухне стало подозрительно тихо. «Гоша — Гоша! — заорала Света. — Ангелина! — Идем, идем! Не гневайся, мамочка! — примирительно проворчал Гоша, мягко ступая по толстому ковролину. Ангелинка уже засыпала у него на плече, и никакого злобного гнома за собой не волок. — Господи, да это сквозняк! Или наоборот, тепло от пола с подогревом! Или я пьяная просто кукушку замкнула! С облегчением подумала Света и принялась расстилать детскую кроватку. Но стоило только Ангелинку уложить, как она распахнула глаза и потребовала обещанный ужин для братика. Двойную порцию. Потому что он много ест, ему надо. Уж лучше такой братик на пару месяцев, чем настоящий на всю жизнь, пошутила Света. А Гоша как-то серьезно на нее поглядел. Ну, вообще, наверное. Неуверенно пожал он плечами. Только не говори, что вместо такого братика ей реального хочешь предложить, — пихнула его в бок Света. — Ну, братика не братика, а кое-чего я б тебе сегодня точно предложил, — хитро улыбнулся муж. Света шутливо закатила глаза и захихикала. — Надеюсь, этот гном на нас поглазеть не припрется, — попыталась пошутить она и быстро оглянулась. — Нет, хэштег просто устала. — Ведь правда же, Гош? Уснули они в эту ночь не скоро. Утомленная света жена прикорнула на груди мужа, который уже спал, но сон ее был недолгим. Посреди ночи она внезапно открыла глаза, будто ее кто позвал. Плакала Ангелинка. О, Боже, доча! подхватилась было света мать и вдруг поняла: Нет, шестилетки так не скулят. Это младенец хнычет в Ангелинкиной комнате. Она что, мультик смотрит? На ночь ноутбук у нее забыли отобрать. Угу, да сон это неуверенно пробормотала Света, и Гоша заворочился во сне. Ей стало страшно, панически, невыносимо страшно. Гош! Тихо, неуверенно, пугаясь собственного голоса, позвала она. Ты чего, мать? пробурчал недовольный муж. Кошмар приснился. Ложись, я тебя погрею. «Он что, не слышит?» В панике сжалась Света. А плач только усиливался, и к нему еще добавился голосок Ангелинки, мурлыкающий «А-а-а! А-а-а!» спи малютка! Баю-бай!» «Гош, ты слышишь?» Голос Светы дрожал. Она едва держалась на краю истерики. Больше всего на Свете хотелось нырнуть с головой под одеяло, и чтобы все это прекратилось. Прекратилась немедленно. — Слышу, — настороженно сел на постели Гоша, — это что, ее пупс? Ну, тот, который, как его, который ноет и есть просит. Маринка подарила еще на Новый год. — Бэби-борн? — с надеждой спросила Света. — Пожалуйста, пусть это и правда кукла, — взмолилась она про себя. — А, ну да, Бэби-борн. Кивнул Гоша и посмотрел на Свету расширенными в темноте глазами. — А чего он так орёт — Так сломался, наверное, — пискнула Света, чувствуя невероятное облегчение. — Вот оно! Братик, ужин, кушать хочет, двойная порция. Теперь всё — Теперь все ясно! И плач внезапно прекратился. — Пойду, что ли, проверю, чего не спит, — выдохнула она, расслабляясь. — Ага, — кивнул Гоша. Давай я с тобой схожу. Да не надо. Я сейчас ее уложу и вернусь. Света наклонилась и поцеловала мужа в щеку. Надо бы фотосессию семейную с ним заказать, а то инсту обновлять опять нечем. Запилить хэштег «Лучший папа года» и «Бэби на этого Ангелинки в руки. Отличные получатся картиночки. Она спустила ноги на пол и тут же поджала их обратно. Дура. Зачем сказала, что сама? Света тихонько перекрестилась и на дрожащих ногах почапала в сторону дочкиной спальни. Ангелинка сидела на пушистом розовом ковре в своей девочковой пони-спаленке и баюкала на руках младенца. — Ангелюсь, а ты чего не... — Света осеклась. Младенец шумно вздохнул и заворочился. — Пупсы так не делают. Она подошла поближе, склонилась. Кукла скривилась, чихнула и открыла глаза. Недовольный взгляд ее уставился прямо Свете в лицо. «А! А! Мама!» заорала Света, схватилась за грудь и отпрыгнула, как ужаленная. «Мама, не ори! Ты его разбудила!» зло зашипела Ангелинка, не глядя на мать. Света приросла к полу. На руках ее дочери сопит розовый, пухленький, абсолютно невозможный ребенок. Настоящий? Настоящий. Как заколдованная, Света смотрела, как он причмокивает и протестующе морщит крошечный носик. За спиной у нее возник Гоша. Он что-то говорил, она даже не могла понять, что. Повернулась к нему тяжело и муторно, сквозь тошноту, как под водой. — Гоша! — прошептала она с огромными от ужаса глазами. — Светоч, родная, ты чего? — прижал муж ее к себе. — Ангелинчик, ты почему не спишь? строго спросил он, поглаживая дрожащую Свету по лопаткам. В ушибленной правой отдало болью. Она дернулась. «Пап!» — сонно пробормотала дочь. «Я сплю. Отнеси меня в кровать». «Сейчас, малыш, сейчас!» — забормотал Гоша то ли жене, то ли дочери. «Маме кошмар приснился. Все хорошо. Просто кошмар». Он мягко отстранил от себя Свету. Она вцепилась в него. И медленно очень осторожно повернула голову. Разумеется, никакого младенца не было. Недовольная Ангелинка спустила с рук на пол щенка, тот заскулил и заворочился, не просыпаясь. — Свет, я ребенку уложу, окей? — ласково спросил Гоша и отпустил ее плечи. — А, да, ладно, — промычала Света и зажмурилась. — Уф, надо же, какой реальный кошмар! «Дорого же ей этот миллион дался, совсем себя довела. Стресс это все, стресс. Наверное, пора пить снотворные. Хоть в инсте и пишут, что от них один вред и зло. А от ночных кошмаров что, польза?» «Давай ее в нашу постель возьмем, а?» — жалобно попросила Света маленькая. А сонная Ангелинка на руках Гоши кивнула и пробормотала. «И братика!»